Глава четвертая. Как ты здесь очутилась? резко спросил мужчина. Мне показалось, он едва сдерживал ярость. Каменная стена за моей спиной завибрировала, а вокруг сгустилась чернильная тьма. Пытаюсь сбежать от маньяка из окна женского туалета, объяснила я. Перед глазами потемнело, а потом мужчина легко ступил на карниз, подхватил меня за талию и, сделав несколько шагов, вступил на перила галереи а затем спустился на каменные плиты. «Ты в порядке?» — спросил он, внимательно меня разглядывая. Я смотрела в ответ. Глаза у мужчины оказались интересного цвета. Желтые, как два солнца, и будто лучились теплом. Между фиолетовых бровей пролегла хмурая складка, которая стала еще глубже, когда послышались гневные выкрики Дарина. «Обыскать коридоры! Найти ее! Ты выйди через окно и посмотри там! Живо!» Я дернулась было в сторону, но на карнизе уже показался молодой парень в форме официанта. Он смотрел прямо на меня. Правда, смотрел, как на пустое место. «Лорд-арт-брат! На галерее никого!» — крикнул он, ловко спустившись с карниза в паре метров от нас. Огляделся, а потом решительно перегнулся через перила и стал внимательно смотреть вниз. «Тебя не видно?» — сообщил мужчина мне на ухо. «И не слышно. Я скрыл нас от посторонних взглядов». «О!» Я протянула руку и потрогала завихрение фиолетового тумана, что, как оказалось, окружал меня со всех сторон. «Спасибо. Не убирайте пока маскировку, ладно?» Я наклонилась и принялась надевать туфли. Но с координацией оказалось что-то не то. Не удержав равновесие, я чуть не упала и вынуждена схватилась за мужчину. «Ладно», — согласился он. «Но что ты будешь делать дальше?» «Дальше?» — эхом откликнулась я. Туфли все же удалось надеть, но и с учетом каблуков незнакомец был выше меня на целую голову. Очень непривычное ощущение, но приятное. Я вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, которая хочет на ручки. Ага, вот как раз на эти. Мускулистые и татуированные. Кстати, татушек уже меньше вроде бы. И рога куда-то пропали. Или их вовсе не было. «Лорд-арт-брат, ее не видно!» Громко крикнул официант, насмотревшись на волны внизу. «Я возвращаюсь!» «Виктория», — привлек мое внимание спаситель, — «ты, рискуя жизнью, сбежала от маньяка. У тебя есть план, куда двигаться дальше?» «Нет», — я покачала головой и как на духу выдала. «Я вообще не знаю, что делать. Это не мой мир. Я работала в офисе, когда заявился этот Дарин и похитил меня. И загипнотизировал. Мне нужна помощь. Надо пойти написать заявление. Тут вообще есть полиция. Кстати, откуда вы знаете мое имя?» «Ой!» Я прикрыла себе рот, чтобы не заорать. Все потому, что, несмотря на богатые впечатлениями день, передо мной возникло невероятное и пугающее зрелище. Вначале на карнизе возник Даринард брат Он сделал шаг вперед, прыгая вниз. Ослепительно сверкнула молния, а затем над морем воспарил сияющий ослепительным светом громадный белый крылатый ящер. «Только не говори, что он превратился в дракона!» прошептала я, всем сердцем желая спрятаться в объятиях мужчины. Его сильные руки дарили чувство безопасности. Правда, то, что он кивнул в ответ на мой вопрос, вызвало настоящий страх. Я и так чувствовала себя беспомощной перед Дарином. А тут еще и выясняется, что он может превращаться в рептилию, что я могу против него. Помогите. Я вдруг ощутила, что по щекам потекло что-то мокрое и горячее. Не может быть. Я не позволяла себе слез с того дня, как погибли родители. «А плакать от бессилия – это вообще не про меня!» «Я обязательно найду выход!» «Виктория, меня неожиданно нежно, но властно взяли за подбородок». «Ты хочешь, чтобы я помог тебе?» «Да», – твердо сказала я, вспомнив, что это Дарин орал мое имя на всю округу. Неудивительно, что мой спаситель запомнил. «Вы ведь не оставите девушку в беде?» На лице мужчины промелькнула целая гамма эмоций, главной среди которых была радость. Но почему? Так, надо срочно включать голову. Во что мне обойдется неожиданная помощь? Сбежать от Дарина, конечно, хорошо, но что я знаю об этом мире? А вдруг тут маньяки на каждом шагу, и мой спаситель как раз один из них? А еще я была уверена, что рога на его голове мне не привиделись.